Глава сто пятьдесят третья. Вы истинный Бойнос Ариситц зазеваетесь, а не вам подсунут Салового, а я постараюсь не зевать, и правильно сделаете. Камбассерс. Сентиментальная музыка. В скобках Глава девятнадцатая.